глава 6. Штрудель розы. рецепт ингредиенты три яблока грени смит очистить от кожуры удалить сердцевину и порезать соломкой одно яблоко грени смит очистить от кожуры удалить сердцевину и натереть на крупной терке один стакан изюма половина стакана измельченных цукатов из апельсиновой цедры смотри рецепт ниже 1 стакан коричневого сахара, сахарный песок с корицей, 3 части сахара на 1 часть корицы для посыпки, 2 чайные ложки корицы, половина стакана рубленого миндаля, 1 лист замороженного слоеного теста разморозить, 1 яйцо взбить. Приготовление. Первое. Яблоки, изюм, цукаты из апельсиновой цедры, коричневый сахар и корицу выложить в большую миску и перемешать. Дать постоять 30 минут. Второе. Разогреть духовку до 20 градусов Цельсия. Третье. Тонким слоем выложить на противень рубленый миндаль и прокалить в духовке в течение 7-9 минут до появления светло-коричневого цвета. Вынуть и дать остыть 5 минут. Четвертое. Ложкой переложить яблочную смесь на дуршлаг. Предварительно застелив его марлей, сверху накрыть еще одним куском марли, чтобы удалить излишки жидкости. Оставить стекать в дуршлаке и в это время выложить на противень лист слоеного теста. Раскатать, чтобы тесто заняло весь противень до краев, но не порвалось. Пятое. Выложить яблочную смесь продольно по центру листа и завернуть тесто, как рулет, смачивая пальцы водой, плотно защипнуть края со всех сторон. Шестое. Смазать сверху взбитым яйцом Сделать 5-6 надрезов и посыпать сахаром с корицей. Цукаты из апельсиновой цедры. Рецепт. Ингредиенты. 4 апельсина, 3,5 литра воды, всего, 2 стакана сахарного песка. Приготовление. Первое. Очистить апельсины, стараясь по возможности снять цедру целиком или двумя кусками. Второе. нарезать цедру узкими полосками. Третье. Вскипятить полтора литра воды и бросить цедру в кипящую воду. Варить три минуты, слить и промыть, затем повторить процедуру, проварив цедру в еще полуторах литра воды. Это позволяет удалить горечь. Четвертое. В оставшиеся половину литра воды добавить два стакана сахара и довести до кипения. Бросить в сироп цедру, Убавить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Держать на маленьком огне 45 минут. Пятое. Шумовкой вынуть цикаты из сиропа и разложить на решетку до полного остывания. Выдержать не менее двух часов, прежде чем использовать для приготовления штруделя. Смотри выше. Оставшиеся цукаты залить темным шоколадом. Это прекрасное лакомство. Роза. в то утро роза едва проснувшись все уже знала такое бывало и раньше в иные дни когда она предчувствовала какие то вещи интуитивно знала о них еще до того как они случались те дни остались в далеком прошм в последнее время в ее воспоминания мощно вторгался альцгеймер так что жизнь казалось складывается гармошкой сжимая и сокращая прожитые годы и прошлое оказывается совсем рядом с настоящим но в тот день Роза вспомнила все свою семью друзей всю жизнь которая у нее была когда то на миг прикрыв глаза она хотела соскользнуть назад в забвение из которого вынырнула вообще тальцгееймер пугал ее и приводил в отчаяние, но порой приносил утешение внезапный просвет распахнувшееся окно в прошлое застиг ее врасплох но потом роза все же открыла глаза и взглянула на календарь, который стоял у нее на прикроватной тумбочке. Каждый вечер перед тем, как уснуть, она перечеркивала в нем прожитый день. Все остальное ускользало. Но за днями недели она пока еще следила, держала их под контролем. И, согласно красным крестикам в календаре, выходило, что нынче 29 сентября — особый день. Раз ясная память вернулась к ней именно сегодня, Это знак свыше, поняла Роза. Поэтому все утро она писала как можно аккуратнее письмо, адресованное внучке. Когда-нибудь Хоу прочтет его и все поймет. Но не сейчас. Некоторых фрагментов пока еще не доставало. Заклеивая конверт уже перед самым обедом, Роза чувствовала опустошение и печаль, словно только что заключила в конверт часть себя самой. В каком-то смысле, подумала Роза, Так оно и есть». Она тщательно вывела адрес Тома Эванса, адвоката, который оформлял ее завещание. Потом попросила медсестру наклеить марку и отправить письмо по почте. Потом Роза снова села к столу и написала список, выводя каждое имя большими печатными буквами, старательно и четко, хотя руки у нее тряслись. Вечером того же дня на пляже с Хоуп и Анни она трижды ощупывала карман юбки, проверяя, на месте ли список. Для нее это было важнее всего, а скоро и Хоуп тоже узнает всю правду. Скрывать и дальше уже невозможно, все равно, что не позволять приливу хлынуть на берег. К тому же Роза уже и сама сомневалась, что хочет сдерживать в одиночку пребывающую воду. Это стало мучительно трудно. Сейчас, стоя на валунах с внучкой по одну сторону от себя и правнучкой по другую, Когда на землю опустился Орблё, она смотрела на небо, мерно дышала в такт океану и сжимала в руке пирог. Она кинула первый кусок в воду и произнесла слова так тихо, что даже сама их не услышала за ритмичным плеском волн. «Сожалею, что я уехала», — шепнула она ветру. «Сожалею за те решения, которые я принимала». Кусочек пирога упал в набежавшую волну. «Сожалею, что я причинила боль стольким людям». Ветер унес ее слова. Бросая пирог в океан, кусок за куском, Роза посматривала на Хоуп и Анне с растерянным и непонимающим видом стоявших рядом. «Нехорошо», — она пугает девочек. но «Ничего, скоро они все поймут. Время пришло». Роза подняла голову к небу и говорила с Богом тихо. словами которых не произносила вслух вот уже 60 лет. Она не ждала прощения. Она знала, что не заслуживает его. Но ей хотелось, чтобы Бог знал, она раскаивается. Правда не знал никто. Никто, кроме Бога и, разумеется, Теда, который умер 25 лет тому назад. Он был хорошим человеком, добрым человеком, папой для ее Жозефины и дедушкой для Хоупа. Он любил их всех и показывал свою любовь, и она будет вечно благодарна ему за это, потому что сама она демонстрировать любовь не умела. И все же иногда она сомневалась, что Тэд смог бы любить ее так же, зная он всю правду полностью. Она понимала, что он догадывался, но сказать ему, произнести это вслух, означало бы разбить ему сердце. Роза прерывисто вздохнула и посмотрела в глаза Хоуп, внучке, которой она испортила жизнь. Мать хоп, жозефина была несчастна. Она страдала из-за ее, Розы, ошибок. И Хоуп тоже страдает. Роза отчетливо читала это и по глазам Хоп и потому, что за жизнь ей выпала. Роза перевела взгляд на Анни, на эту девочку, которая заставила ее память проснуться. «Пусть хоть у правнучки все сложится хорошо». «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала», — произнесла, наконец, Роза, поворачиваясь к внучке. «Что?» — заботливо ответила Хоуп. «Я сделаю для тебя всё, что захочешь». Хоуп не знала, на что соглашается, но у Розы не было выбора. «Мне нужно, чтобы ты поехала в Париж», — спокойно сказала она. «У Хоуп глаза полезли на лоб. В Париж?» «Да, в Париж», — не колеблясь, — подтвердила Роза. Не дожидаясь, пока внучка сдаст вопрос, она продолжила. «Я должна знать, что произошло с моей семьей». Роза полезла в карман и достала список. Он словно ожег ей пальцы огнем. И аккуратно подписанный чек на тысячу долларов. «Хватит на билет на самолет до Парижа». Пальцы у Розы горели, когда Хоуп забирала у нее бумаги. «Я должна знать», — тихонько повторила Роза. Волны плескались у плотины ее памяти, и душа уже изготовилась к тому, что вот-вот хлынет паводок. «Твоя семья?» — с сомнением переспросила Хоуп. Роза кивнула, и Хоуп развернула бумажный листок. Ее глаза быстро пробежали по строчкам по семи именам. «Семь имен», — подумала Роза. Она посмотрела вверх, где начинал уже проступать ковш большой медведицы. Семь звезд на небе. «Я должна знать, что произошло», — сказала она внучке. «Поэтому поезжай». «Вы о чем?» — перебила ани У нее был испуганный вид, и Розе хотелось бы успокоить девочку, но она знала, утешения даются ей нисколько не лучше, чем правда. Она никогда не умела утешать. Кроме того, Анне уже двенадцать. Достаточно большая, чтобы знать. Всего на два года меньше, чем было самой Розе, когда началась война. «Кто все эти люди?» — спросила Хоуп, вглядываясь в список. «Это моя семья», — кивнул Роза. «Ваша семья». Она на минутку прикрыла веки, мысленно перечисляя эти имена, выжженные у нее прямо в сердце. которая, как ни удивительно, продолжала биться все эти годы. Альбер Пикар, 1897 год рождения. Сесиль Пикар, 1901 год рождения. Элен Пикар, 1924 год рождения. Клод Пикар, 1929 год рождения. Ален Пикар, 1921 год рождения. Давид Пикар, 1934 год рождения. Даниэль Пикар, 1937 год рождения. Когда Роза открыла глаза, хоп и Анни смотрели на нее. Она вздохнула. «Ваш дедушка ездил в Париж в 49-м году», — начала Роза. Голос у нее дрожал, потому что эти слова было трудно выговаривать вслух, Даже теперь, спустя столько лет. Снова прикрыв веки, Роза вспомнила лицо Теда в день, когда он вернулся домой. Он не мог смотреть ей в глаза и избегал ее взгляда. Говорил он страшно медленно, потому что принес вести о людях, которых она любила больше всего в этом мире. «Все они умерли», — продолжила Роза после паузы. Раскрыв глаза, она поглядела на Хоупт. Тогда мне было этого достаточно. Ничего больше я знать не хотела. Я даже попросила твоего дедушку ничего мне не рассказывать. Моё сердце не вынесло бы». Только после того, как Тед принес ей страшные вести, Роза наконец согласилась переехать с ним в городок на полуострове Кейп-Кот, в котором он родился и рос. До тех пор она была твердо намерена оставаться в Нью-Йорке, на всякий случай. Она была уверена, что там, в Нью-Йорке, ее непременно найдут на месте встречи, о котором они договорились много лет назад. Но теперь оказалось, что искать ее некому, никого не осталось. Она была утеряна навсегда. «Все эти люди...» — Аня нарушила тишину, мигом вернув Розу к действительности. «Они все, типа, умерли? А что с ними случилось?» Роза помолчала. мир «Рухнул», — ответила она наконец. Никакого другого объяснения она не могла бы дать. К тому же это было правдой. Мир обвалился, как рушится здание. Он просел и сложился, превратившись в нечто неузнаваемое. «Ничего не понимаю», — испуганно шепнула Аня. Роза вздохнула. «Есть тайны, о которых невозможно рассказать, иначе вся жизнь пойдет прахом». «Сказала она. «Но я знаю, что когда память моя умрёт, то вместе с ней умрут и те, кого я любила, кого хранила в сердце все эти годы». Роза смотрела на Хоуп. Она знала, внучка когда-нибудь постарается всё объяснить Анне. Но сначала пусть поймёт сама. А для этого придётся съездить в город, где всё начиналось. «Прошу, поезжай в Париж поскорее, хоп Настойчиво проговорила Роза. «Я не знаю, много ли времени мне еще осталось». А потом замолкла. Слишком устала. Она, кажется, сказала больше, чем за прошедшие 62 года с того дня, как тэд вернулся домой с новостями. Роза смотрела на небо, на звезды и нашла одну, которую она звала «Папа», и другую, ее она назвала «Маман». И еще звездочки, что получили имена Лен, Клод, Ален, Давид, Даниэль. Одной звезды до сих пор не хватало. Роза никак не могла ее найти, как не искала. И знала, знала всегда, что сама в этом виновата. Потому она и хотела, чтобы хоп узнала о нем, когда поедет в Париж. Она знала, что это перевернет всю жизнь хоп хоп и Хоуп. Ещё о чём-то спрашивали, но Роза больше их не слышала. Она закрыла глаза и стала молиться. Приближался прилив. Вот и началось.